Глава вторая. В серых глазах ни капли сочувствия или понимания, только равнодушие, ну и высокомерие в купе с презрением. Воровка? Серьезно? На лицо стараюсь больше не смотреть. Мне очень не понравился его взгляд холодный и обвиняющий. Руку убрал. Я дернула плечом, незнакомец уже не держал меня, но по-прежнему стоял рядом. Боялся, что сбегу. Никакая я не воровка, я студентка. У меня поезд вот-вот отходит. Я теперь смотрела только на толстого, розовощекого полицейского. Ведь именно он здесь главный. И мужчина с готовностью это подтвердил. Документы. И пройдемте. Никуда я не пойду, у меня поезд, я... Да смотрите, пожалуйста. Быстро стянув с плеч рюкзак, я со всей силы потянула за молнию. Да так неловко, что ветровка и еще часть вещей, засунутых в него в последний момент в общаге, вывалились на асфальт. Среди зарядок, чехла от солнечных очков и упаковок с носовыми платками я увидела ярко-бежевое портмоне Дэна. Кожаное и очень дорогое. Тысяч двадцать стоит, кажется. усовпостил у себя на странице фотки с ценником. «Это не мое». Прозвучало жалко и предсказуемо, как в банальном детективе, когда преступника поймали с поличным. «Но я же нормальная». «Так, пройдемте, девушка. И вы, молодой человек, тоже. Все со мной». В ушах зазвенело. Я слышала, как все рушилось вокруг, а перед глазами расплывался вход в личный кабинет универсума. Зарегистрироваться на второй тур нужно в течение часа. Если меня сейчас улокот в отделение... Я точно ничего не успею. И все. Прощай, мечта о новой жизни. Прощай, моя маленькая, но такая приятная месть Дэну. И тогда все будет по-старому. Я снова не смогу защитить себя. Я дрожащими руками запихнула свое барахло обратно. Усов не скрывал радости. Он знал, что все так и будет. На свой бумажник даже не посмотрел. Зато меня сверлит взглядом. «Да пошел ты, олень лесной, в свою чащу!» Такая ярость вдруг внутри накатила, что я даже не сразу разобрала, что говорит сероглазый парень. «Я никуда не пойду, у меня поезд». «У меня тоже, и ничего я не крала. Дэн, мой бывший парень, ясно? Он бесится просто, что я уезжаю, что прошла в универсум с первой попытки, и не мажу сопли из-за того, что он спит с дочкой проректора». Все разом вывалило на полицейского, который ошарашенно переводил взгляд с меня на Усова и обратно. Дэн такого не ожидал явно, даже сказать ничего не мог. Да я сама в шоке от себя, но расплывающаяся перед глазами официальная страница универсума сильно мотивировала. Первый раз в жизни скандалю. Самой страшно, но делать нечего. Поезд уходит. В прямом смысле. Это правда? «Разборки между влюбленными. Полицейский схватывал на лету, но чтобы ему совсем понятно стало, я сунула ему под нас телефон. На экране фотка, где мы с Дэном вместе на дне рождения старосты нашей группы. Какое счастье, что я не все удалила. «Бывшие! Слушай, Усов!» Я запиналась, потому что реально страшно становилась от того, как он на меня смотрел. Не ожидала от него, но спасать себя надо раз уж решила изменить свою жизнь. «Дэн, отвали, я, иначе я останусь в городе, и твоя драгоценная Кристина узнает, что ты одновременно с ней. Встречаешься еще и с Кирой Артамоновой и ее подружкой со второго курса». Боковым зрением я заметила движение рядом. Парень, который остановил меня, и это все время стоял рядом, отвернулся и пошел дальше по платформе. «Эй!» Но он даже не обернулся на окрик полицейского. Ты ничего не докажешь, Алька. Бред брошенной истерички. Дэн сам орал, как бешеный. Раскраснелся так, что вот-вот взорвется. Заявление подавать будете? Полицейский вклинился между нами и грозно смотрел на Усова. Тот молчал, взгляд опустил вниз. Думает, наверное. И все бы ничего, но только времени у меня совсем не оставалось. Я смотрела на удаляющуюся черную спину и думала рвануть следом, Эти двое меня точно не догнали бы. Рядом раздался чуть раздраженный голос бывшего. «Нет, пожалуй, не буду подавать. Считайте, недоразумение произошло». Я с облегчением выдохнула, но благодарить Дэна мне было не за что. Козел ты, Усов! И тварь последняя!» Ждать ответку я не стала. Даже на полицейского не посмотрела. Со всех ног рванула к поезду. До своего первого вагона точно не добегу. Но несусь вперед, тут хоть бы в последний запрыгнуть. В боку уже начинает неприятно колоть, по спине больно бьет рюкзак, еще и колёсико от чемодана, кажется, вот-вот отвалится. И противный голос откуда-то сверху объявил, что мой экспресс отправляется. «Быстрее! Алька, беги!» Как влетела в вагон, сама не поняла. Вроде проводник успел подхватить я еще даже билеты ему не показала, а поезд уже тронулся. я медленно брела с рюкзаком и чемоданом сквозь вагоны в начало состава и главное поезд битком забит некуда присесть даже, но ничего нам ехать пять часов без остановки так что за это время точно дойду до своего места. мысли в голове путались, и на душе было как то странно с одной стороны вроде и радость с облегчением что успела смогла вырваться а с другой — погано так и за Дэна. Мы не расстались с друзьями, но чтобы так сбеситься из-за универсума... Ладно, главное, что сейчас я в безопасности. Поезд не такой уж и длинный, и всего через несколько минут я уже дошла до своего первого вагона. А вот и новый сюрприз. Неприятный. темный затылок и воротник черного пальто прямо перед собой. Сверилась с билетом, И тут же осмотрелась по сторонам. Свободных мест реально нет. Одно-единственное место на весь вагон рядом с парнем, который обозвал меня воровкой. И это место — мое. Чемодан нельзя оставлять в проходе. А я недостаточно высокая и сильная, чтобы закинуть его вверх на полку багажа. Я сразу же пожалела, что взяла с собой архетипы юнга и толстенный учебник по-французскому. Снова оглянулась, но вокруг одни женщины с детьми. А парня в черном пальто я точно просить не стала бы. Но делать нечего. Надо, по крайней мере, попробовать. Я попыталась поднять чемодан, и тут же поняла, что не удержу его, и сама на ногах не устаю. Руки подгибались, дрожали от напряжения. Нужно срочно опускать его на пол, иначе на голову мне упадет. «Не дергайся. Я услышала холодный голос парня, который, оказывается, уже стоял у меня за спиной. Толком даже не сообразила, что делать, только почувствовала огромное облегчение, на руки больше ничего не давила, а мой чемодан уже мирно покоился на полке. «Спасибо». Не факт, что меня услышали, а, может, принципиально решили не обращать внимания. Я шваровка воровка. Мы сидели друг напротив друга и сейчас у меня появилась возможность спокойно рассмотреть своего попутчика. Темные густые волосы в легком беспорядке, они тщательно причесанные назад, как у того же Дэна. Острые, чуть впалые скулы и тонкий, правильной формы нос. Да, первое впечатление оказалось верным. Симпатичный парень даже очень, только взгляд у него слишком высокомерный, даже презрительный. Так смотрят те, кому плевать на окружающих. Может, этот парень как раз такой? По виду хоть и старше меня, но вряд ли намного. Я продолжала рассматривать его, потому что никак не могла понять, чего во мне больше — благодарности за чемодан или раздражение за воровку. Если б он меня не остановил, я бы точно убежала. И да, увезла бы бумажник Дэна с собой. В чем дело? От неожиданности я чуть не подскочила. Задумалась и не заметила, что теперь разглядывают уже меня. От цепкого взгляда серых глаз я даже поежилась. Мне не понравилось, как он на меня смотрит. Равнодушно и в то же время надменно. Разумнее было бы промолчать и отвести взгляд, но я зачем-то ответила. Ни в чем. И это было недоразумение, ясно? Я ничего ни у кого не крала. Я не воровка. Меня окатили равнодушным взглядом. Никакого отклика на мои слова. Ощущение, что я распиналась перед стенкой. Ну и плевать. Я нашла спасение в телефоне. Уже пора регистрироваться на второй тур в универсум. Это важнее всего. Поэтому следующие четверть часа я даже глаз не поднимала на своего соседа. Удалось. Спасибо Wi-Fi, который не вылетел в самый ответственный момент. И теперь я точно в игре но еще нужно пройти второй тур и закрепиться в одну из команд участников. Пока я запрещала себе думать о том, что будет дальше, но для меня универсум — это шанс доказать себе и всему миру, что что-то достою. И, наконец, оказаться рядом с любимым человеком. За окном мелькали еще зеленые деревья, но уже проскальзывали в кронах золотистые блики. Осень. Природа готовилась к зимней спячке а у меня напротив все только начиналось. Я чувствовала радостное волнение в душе. Этот год станет для меня особенным. Я даже не боялась уже встретить ледяной взгляд своего неразговорчивого соседа. А он, оказывается, задремал, откинул голову назад и спит. Только кадык чуть подрагивал от дыхания. Глаза и у меня уже слепались от мерного монотонного движения поезда. Можно и самой расслабиться. На полчасика, не больше. Но проснулась я лишь, когда кто-то не слишком деликатно тряс меня за плечо, открыла глаза и тут же встретилась с хмурым недовольным взглядом. «Приехали». «И точно. Уже половина пассажиров вышла из вагона. Рядом со мной стоит мой чемодан». «Уже?» «Да. И поосторожнее в этом городе с парнями и их бумажниками». Пока переваривала эти слова, незнакомец ушел. Я снова видела лишь его черную спину. Надеюсь, в последний раз.